Глава 5. Охота на паука. Бася очень любит спать на моей кровати. А ещё она ест мух. Ловит и ест, хотя мы её и так хорошо кормим. И если не может поймать, то злится и бьёт хвостом в разные стороны. Когда ловит мух на окне, даже горшки с цветами роняет. И зубами так делает. И глаза у неё становятся круглыми и тёмными. Это Даша Берёзина. увлечённо рассказывала о своей кошке. Елена Анатольевна, классный руководительница 5А, была одновременно и учителем биологии. Все ребята сходились во мнении, что её кабинет самый замечательный в школе. Стены украшены живописными плакатами и таблицами. В многочисленных цветочных горшках росли и цвели разнообразные представители флоры. Фауну же представляла черепашка Глаша в стеклянном террариуме. Сегодня Елена Анатольевна пообещала поставить хорошую оценку за интересный рассказ о домашнем питомце. Это на самом деле был отличный шанс, потому что не все умеют складно жонглировать незнакомыми словами, а в биологии их много. Например, в прошлый раз Валя, рассказывая про строение клетки растения, забыл, что как называется, поэтому цитоплазму назвал цитоделью, эвакуоле вакуумом, а клеточная оболочка в его версии была оснащена не порами, а норами. Теперь ему срочно надо было исправлять ту двойку. Проблема заключалась в том, что у него не было домашнего питомца. Только младшая сестра, которая название питомца никак не тянула. Молодец, Берёзина, похвалила Елена Анатольевна. Пять. Кто ещё хочет выступить? Руки поднял чуть ли не весь класс. Выбру учительницы пал на Лину Красухину. У нас живёт собака, бодро начала она. Про свою собаку Лина могла рассказывать часами, это все и так знали. Можно я про твоего кота расскажу? тихонько спросил Валька Лёву. Друзья сидели по обыкновению на последней парте у окна, где их было почти не видно. Валя, мне не жалко. Только имя другое придумай. Мне же тоже над рассказывать. Лёва услышал сбоку какой-то шорох и посмотрел на соседний ряд. Генка Волочаев что-то быстро спрятал под парту, а у сидевшего перед ним Севы почему-то была расстёгнута молния на рюкзаке. У нас живёт белый кот по имени Фонтик, рассказывала о своём питомце Катя Варенникова. Про её Фонтика классы так был уже наслушан, особенно девочки. Давайте это будет последний кот на сегодня, предложила Елена Анатольевна. Мы уже про стольких услышали. Что они, наверное, все в голове смешались. И про собак тоже хватит. Вот если у вас живёт кто-то, о ком сегодня ещё не рассказывали, тогда, пожалуйста. Половина класса разочарованно вздохнула. Эх, не выйдет про кота. И Валя Ветров судорожно начал листать в телефоне странички интернета. Кого же тогда выбрать? Стас Крабенников рассказал про хомячков, Алла Перегудина про попугайчика. Затем поднялся Сева Ильин и заявил, что у него пропал контейнер с пауком-птицеедом. Я точно помню, что принёс его с собой, объяснял Сева. И ещё был маленький контейнер со сверчками и мекорм для пауков-птицеедов, но он тоже пропал. Сочиняешь, выкрикнул Карабеников. Если он птицеед, то зачем ему сверчки? Ничего я не сочиняю, упрямо повторил Сева. их так называют, потому что первые исследователи на Суринами видели, как пауки нападают в том числе и на мелких птиц. А Мария Сибилла Мэриан на своей гравюре изобразила нападение птицееда на колибри. Но вообще эти пауки питаются разными насекомыми, иногда мелкими грызунами и даже рыбой. Что? Рыболовную сетку вместо паутины плетут, хохотнул корабельник. Нет, они вообще не охотятся с помощью паутины. Они из засады нападают. Хорошо, Ильин, сказала Елена Анатольевна. За рассказ ставлю тебе 5, но приносить в класс питонцев я не просила. А я принёс, и пусть мне паука отдадут, тихо сказал Сева. Кто? Тот, кто взял. Кстати, его нельзя руками трогать, у него волоски ядовитые. Тьфу ты, блин, пакость какая. Генка Волочаев начал старательно тереть руки о штаны. Вот он и взял. Обернулся к нему Ильин. Я заметил, что у меня рюкзак расстёгнут и контейнеров нет, а он как раз сзади сидит. Волочаев, ты паука взял? спросила Елена Анатольевна. Больно надо мне его брать, фыркнул Волочаев. Нет у меня никаких пауков, и куда он делся, я тоже не знаю. В этот момент лёвка его увидел. Чёрное восьминогое чудовище с рыжими пятнами на туловище и лапами осторожно пробиралось по подоконнику, уставленному цветочными горшками. Размер паука вместе с лапками был примерно с небольшое блюдце. "Только не кричи", шипнул Лёва на ухо Вали. "Видишь, на подоконнике". "Угу. Надо бы отвлечь всех, а то тут такое будет". "Как отвлечь?" удивился Валя. "Расскажи о своём питомце". У меня ж нет никого. Ну соври что-нибудь. Ты что? Только не ври, что ты врать не умеешь, давай. А у меня дома лемур, громко сказал Валя и вышел к доске. Внимание всего класса сосредоточилось на нём. Теперь главное не дать им опомниться. Настоящий лемур? удивился Карабейников. А почему ты не рассказывал? Так никто и не спрашивал. А он большой, спросила Варенникова. Вот такой примерно. Валя показал руками размер кошки. Его Патриком зовут. Да врёт он всё, заявила Лина Красухина. Просто врёт, а вы уши развесили. А вот и не вру, почти всерьёз обиделся Валя. Тогда что он ест? ехидно спросила Лина. Ну, на секунду замялся Валя. Бананы ест, яблоки. Лёва следил за передвижениями паука и думал, как его незаметно поймать. Птицеед облюбовал раскидистый фикус и полез на него. У Лёвы был в рюкзаке пластиковый контейнер от бутербродов. Можно было попробовать засунуть его туда, но как, если нельзя брать руками? Лёва осторожно достал контейнер. Паук двигался неторопливо, но останавливаться не собирался. Он изучил фикусы и полез дальше на кофейное дерево. А ещё мой лемур любит мороженое, отчаянно врал Валя. Больше всего ванильное, но иногда и шоколадное тоже, и чипсы. Но вот если предложить ему на выбор чипсы или сосиску, то он выберет сосиску, особенно если она с кетчупом. Лемуры не могут есть сосиски, сказал Сева. Это дикие лемуры не могут, а мой может. Никакие лемуры не могут есть сосиски, упорствовал Алсева. И чипсы тоже. И вообще, отдайте мне моего паука, он ядовитый, и его раздавить могут. Мой лемур цивилизованный, продолжал Валя. Когда он ходит гулять? В смысле, гулять? Удивился Карабейников. Ты же ходишь гулять? Ему хочется. Так вот, мама сшила ему штаны, кофту и маленькие-маленькие ботиночки. Он сначала не хотел надевать, но потом понял, что без них у нас холодно. А вообще лемуры живут на Мадагаскаре. Там всегда тепло. Ловля лемуров запрещена по закону, сказал Сева. Надо позвонить в полицию и сказать, что ты мучишь редкое животное. Тебе придётся отдать его в зоопарк. Ну какой зоопарк? искренне возмутился Валя. Кто там с ним будет гулять, одевать его, кормить, читать книжки? Какие ещё книжки? У Волочаева даже глаза округлились. Интересные, с картинками, особенно про животных. Патрик любит слушать про животных, сидит такой, глаза прикроет и улыбается. Как улыбается. А так же, как и мы улыбаемся. Лемур же почти как обезьяна, а обезьяны они почти как люди. Вот ты загнул. Где люди, а где обезьяны? возмутился Волочаев. Тебя послушать, такие люди это почти лемуры, сказал Карабейников. Нет, конечно. Я же говорю, он на обезьянку похож. И у лемуров есть хвост, а у людей его нет. И глаза у лемуров большие и очень выразительные. Судя по активной мимике, Валя попытался изобразить на своём лице глаза лемура. Нельзя лемуров кормить чипсами, крикнул Сева. Ладно, ладно, никто его не кормит чипсами, согласился Валя. Вот, он же всё врёт, взвизгнула Лина Красухина. Просто я говорю маме, что чипсы для Патрика, а ем их сам. Если для себя попрошу, она и не купит, выкрутился Валя. Всё равно надо его в зоопарк отдать. Лицо у Севы пошло красными пятнами. Там специалисты, они знают, чем лемуров кормить, и прививки наверняка сделать надо. Зачем в зоопарк? Лучше к нам принеси его, сказала Катя Варенникова. Никого он не принесёт, потому что у него никого нет, настаивала Лина. Принеси! Принеси его к нам! кричали ребята. Паук слез с кофейного дерева и отправился исследовать широкие листья монстеры. Лёвка приготовился накрыть его контейнером. Он уже поднял руку, как услышал истошный вопль Лины Красухиной. А, -а, -а, -а там чудовище! Она показывала пальцем на подоконник. И все обернулись к Лёве. Лёвкина рука дрогнула, паук нырнул под лист и исчез. "Это мой паук!" крикнул Сева и бросился к монстере. Весь класс вскочил, некоторые девочки запрыгнули на парты. Сева добежал до монстеры, осторожно приподнял широкий лист, но под ним уже никого не было. "Не двигайтесь!" Сева оглянулся на ребят. Я должен его поймать. Где его контейнер? Вон там, не он валяется. Генка показал на пластиковую коробку, лежащую в углу. Он. Сева поднял контейнер, в котором были просверлены дырочки, чтобы паук не задохнулся. Я должен его найти. Только дверь не открывайте. И дверь тут же распахнулась Настьей. В проёме стояла завуч с таким выражением лица, словно только что проглотила медузу. "Это что за безобразие тут?" спросила она, медленно сканируя класс металлическим взглядом. "Мы паучка ловим, Генри это Карловна", как можно спокойнее сказала Елена Анатольевна. "Всё в порядке. Дверь закройте", крикнул Сева. "А это что за явление?" Завуч перевела взгляд на Севу. Паук не явление, сердито ответил тот. Это животное, отряд членистоногих. И не путайте их с насекомыми. А явление это снег, дождь, землетрясение. Паук никак не может быть явлением. Все, все вохвать это пауках. Елена Анатольевна попыталась увести Сева в сторону, но он вырывался и требовал закрыть дверь. За спиной завуче возникла фигура Риммы Донатовны, подошедшей на шум. И выражение лица математички было такое, такое, какого никогда не видел ни один из её учеников. Глаза расширились и скосились к носу, а точнее в сторону высокой причёски Генриэты Карловны, на которой, словно гигантское бархатное украшение, гордо и свободно сидел чёрно-оранжевый паук-птицеед. Сева вырвался из рук Елены Анатольевны и бросился к двери. роняя стулья, стоящие на дороге. Но самое неожиданное случилось после того, как он захлопнул дверь перед самым носом Римы Донатовны. Лёфкой находцев вскочил на парту и накрыл голову Генриетты Карловны большим полиэтиленовым пакетом, который успел выдернуть из мусорного ведра. Истошный вопль загуч задохнулся где-то в глубине. Подождите, подождите, мы его поймаем. крикнуло Валя, стягивая пакет на шее Генри это Карловны. Завуч не прекращая мычать в пакете мужественно боролась за свою жизнь, пытаясь оторвать Валины руки от своего горла. Прекратите немедленно, взвыла перепуганная Елена Анатольевна. Он же её укусит. Класс активно и дружно визжал, кто от ужаса, кто от восторга. Не каждый день голову завуча в мусорный мешок засовывают. А кто просто за компанию. Поймал. Я поймал его. Лёва уверенно зажал в углу пакета неугомонно членистоногая и освободил голову завуча. Осторожнее, дай сюда. Сева подставил контейнер. Ну знаете, воскликнула красная от возмущения Генриэта Карловна. Ну знаете ли, к директору. Ты, ты и ты. Она наткнула пальцем находцева, Ветрова и Ильина, немедленно к директору. Что у вас там стряслось? Поднял голову Пётр Игнатьевич, когда Генриэта Карловна толкнула всех троих в его кабинет. Причёска Генриэты Карловны напоминала гнездо, разорённое дикими кошками. Куя где были заметны мелкие бумажки и ещё какой-то мусор. Последняя осторожно вошла Елена Анатольевна. Они, они завуч не знала с чего начать. Мы по учка ловили, сказал Лёва. Мы хотели как лучше. Они натравили на меня гигантское насекомое, нервно воскликнула Генриэта Карловна. Членистоногая, поправил её Сева. Класс паукообразных. А папа тома не хотели меня задушить пакетом. Просто мы вас спасали, добавил Валя. Если бы мы не поймали его на вашей голове, он бы мог убежать и искусать всю школу, а может и не только школу. А вы рыбкам в водоросли не поменяли, укоризненно заметил Сева, посмотрев на аквариум. Так это снова ты, узнал его директор, потом перевёл взгляд на остальных и устало произнёс: Елена Анатольевна, заберите, пожалуйста, ваших спасателей мира и рыбок. И проследите, чтобы в процессе спасения мира они школу не разрушили. А как же я? спросила Генриэта Карловна, когда за мальчиками и Еленой Анатольевной закрылась дверь. А вы, выпейте валерьянки и поаккуратнее с кабинетом биологии. У них там, знаете ли, всё живое. Он вас точно не укусил. Никто меня не кусал. меня всего на всего чуть не задушили. Ну, не задушили же, философски заметил директор. Как сказал Ницше, всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Дурак был Вагшницше. Всё, что нас не убивает, делает нас невротиками. Ладно, выпейте валерьянки и идите домой. Хватит с вас на сегодня. И с меня тоже, вздохнул Пётр Игнатьевич.